Глава 2 в а В отсеке, который был отведен мне, ждала Алиса. За последние дни, ставшие самыми насыщенными и сумасшедшими в моей недолгой второй жизни, мы так и не успели толком пообщаться. Война вносила свои коррективы. Я до сих пор не знал подробностей ее любопытного путешествия в город. Грей, сказала Алиса, выслушай, пожалуйста, важно. Невероятно хотелось спать. Несколько суток круглосуточного бодрствования брали свое, но я не мог отказать Лисе. Она давно рвалась мне что-то рассказать. Доспех, произнесла девушка, когда мы присели. Левша. Он странный, неодержимый, но опасный. Смотри. Она передала мне запись своего кагитора, чтобы не вдаваться в подробности. Архна, а пещера с транслокатором. Странный инк, окруженный подчиненными о с у щ н о с т я м и подводная база внутри гигантского осколка Черной Луны, зашкаливающим азурфоном и стада исполинских сцил, пасущихся вокруг, как мирные овечки. Я вздрогнул. Это не могло быть совпадением. Сцил, л а напавшая на город, и эти чудовища явно имели общее происхождение. Все они были биохимерами. специально в ы в е д е н н ы м и для уничтожения людей. Выходит, что мастер ученик Прометея, восстановивший крылья ангела и был создателем этих чудовищ. Других кандидатов просто не было. Но зачем ему это нужно, если он хочет разрушить город с помощью этих тварей? Зачем ему помогать мне? Вывод был единственным и неутешительным, особенно в свете информации, раскрытой гнозисом на совете. Мозаика собиралась, с каждым новым кусочком складываясь у мрачную картину. Мне помог враг. Аватар был всего лишь средством посильнее разжечь огонь конфликта в городе, дав изначально более с л а б о й с т о р о н е м о щ н о е но одноразовое оружие. Меня использовали как таран. Нас всех просто использовали. Метеж, я, люди и инки были лишь орудием, пешками в хитрой игре. изнутри р а з р у ш а в ш и м и город и цель была почти достигнута стены повреждены титан обездвижен легион понес значительные потери и больше не будет единым да искрану в о п р о м е т е е упала в благодатную среду и тот кто это задумал был настоящим стратегом блестяще разыгравшим партию самое страшное что раскрутившийся маховик войны нельзя было остановить даже все понимая Я угодил в ситуацию, где любое последующее действие лишь ухудшит ситуацию. д ь я в о л ь щ и н а Как же все плохо! Грей, тревожно произнесла Алиса, глядя, как я смотрю в пустоту перед собой. Грей, кот, я должен его найти. Именно кот привел Алису и арахну с подводной базы левши. Он знал, где она находится, и контактировал с бывшим учеником Прометея. Наверняка он хотя бы частично в курсе его планов, и он тоже старательно помогал мне выпутаться из передряг, предупреждал и направлял, не давая затухнуть огню восстания. Подстраховка на полигоне, известие от Тимусе, помощь с трибутами, доставка аватара – все это звенья одной цепи. Значит, он тоже в деле. Кошка, сказал я, взглянув на нее, как его найти? В нашу дверь неожиданно и громко постучали. Когда она отъехала в сторону, я увидел на пороге человека со знакомой хитроватой усмешкой. м е р к а т о р как всегда появился внезапно и в тот самый момент, когда был необходим. Меня это совершенно не удивило. Обладая его талантами, легко стать непревзойденным шпионом. Привет, Грей. Меня не нужно искать. Я всегда рядом, Алиса. Ты позволишь нам немного поболтать, так сказать, тета тет? – -тет, спросил он нарочито и весело. И когда моя напарница молча выскользнула из помещения, опустился напротив. Наши взгляды сцепились, как руки двух борцов. Мой тревожно гневный и его играющий на смешливыми огоньками. Но маска торговца была напускной. к о т прекрасно знал, что я догадался. Он ждал этого момента и был готов к разговору. По-прежнему он шел впереди, опережая на неизвестное количество шагов. Дерьмо ангела, кто же он все-таки такой? Слышал на совете, вы сплетничали обо мне. Усмехнулся глава кошек. Некрасиво обсуждать за глаза. Ты же всегда можешь обратиться ко мне лично, Грей. Ведь у тебя есть вопросы, верно? Я смотрел на него и размышлял. Кто же все-таки инициатор всей этой игры? Левша? или сами кошки. Что если передо мной сейчас сидит главный кукловод врага? Я думаю, кто все это придумал, Левша или ты сам? Знаешь, у кошек много связей. Мы с л е в ш о й знакомы и порой сотрудничаем, особенно когда пересекаются наши интересы. Но ты можешь не беспокоиться, я поддерживаю только свою сторону. Левша и ты тоже. использовали меня и мятеж как средство ослабить город перед вторжением, верно? Ах, вот ты о чем, Грей, Грей. Мы все используем друг друга так или иначе. Покровительственно улыбнулся кот. Это в человеческой природе, так устроено наше общество. Не стоит об этом сокрушаться. В утешение скажу, что наши слепшие интересы совпадают лишь до определенной точки. Он достаточно сложный партнер. Возможно, будет проще и приятнее договориться с тобой здесь и сейчас. О чем? Об очень важных вещах: о судьбе города и твоих друзьях, о твоей победе. Вдруг стало ясно, что именно здесь и сейчас, а не на совете мятежников или переговорах с архонтами, решится очень многое. Азурит, мелкие услуги остались в прошлом. Речь сейчас пойдет о более серьезных вещах. Говори, медленно произнес я. Я уже говорил, что не попрошу больше, чем сделал для тебя сам. Опять улыбнулся кот. Я вернул тебе твоих женщин и могу подарить победу. Город будет твоим. Можешь оставить его себе. Ядро, стеллар, все, что пожелаешь. Ты достигнешь своих целей. А что взамен? Видишь ли, я считаю, что все имеет свою цену. Куб, мне нужен Куб, вернее, кое-кто заключенный там. Она мне очень дорога, и я поклялся освободить ее. Ты должен меня понять. Кто она и как, за что туда попала? Эта информация не имеет никакого значения и только осложнит дело. Знаешь, в прошлом мы никогда не были друзьями. Первый легион везде насаждал свои порядки, и в какой-то момент н а ш е упущение стал силой, с которой пришлось считаться всем. Я ведь тоже побывал в к л у б е Грей, вырвался, когда сняли о м е г у как твоя Алиса. Но та, что мне нужна, находится под Альфой. Под Альфой, ужаснулся я. То есть, чтобы освободить ее, нужно снять все печати о м е г у Бету и Альфу. И по сути опустошить Куб, выпустить всех, кто там заключен. Ты представляешь, какой хаос это вызовет? У нас просто нет сил сдержать их, тем более сейчас. Представляю. Это моя цена, сухо произнес Кот. За помощь, за победу, за город, за жизнь миллионов. Ведь ты защищаешь людей. Подумай, Грей. Значит, ты все время помогал мне, чтобы подобраться к Кубу. произнес я медленно прозревая. Понятно. При совете архонтов у тебя не было шансов это сделать. ч ё р т о в а м о р а сильное, и я не зря избрали хранительницей. Кивнул кот. Но ты ошибаешься, если полагаешь, что ты моя единственная надежда добраться до Куба. Ты лишь один из вариантов, не самый надежный, но наиболее простой. Не скрою. Мне проще договориться с тобой. Вин-вин, как говорил мой папаша. Но есть и другие варианты. Например, л е в ш а Если придется разрушить город и уничтожить вас всех, поверь, меня это не остановит. Я снова увидел перед собой не улыбчивого мирного торговца, а невероятно опасного и жестокого хищника, готового к броску. Маски сброшены. Кот раскрылся. И мне совсем не понравилось его настоящее лицо. Несколько секунд я обдумывал ответ. Под тремя печатями в Кубе заточены сотни инков злодеев, может даже тысячи. Точно не знает никто. Они сохранили память, они почти сошли с ума от многовекового плена и наверняка безумно злы на легион. Выпустить такой сонм означает погрузить город, да и весь мир в пучину крови войны и мести. р а с х л ё б ы в а т ь последствия придется годами. После с н я т о й о м е г и во времена войн одержимых началась дикая резня, стоявшая жизни тысячам людей. Нет, соглашаться на подобные условия нельзя. Мой ответ нет, твердо произнес я. Ты просишь о невозможном. Я не имею власти над Кубом, но даже если бы имел, никогда не позволил бы снять печати. Ты не понял, это не просьба. Это моя цена. Глаза кота стали жесткими, как сталь. Цена за твою победу. Я найду другой способ, сказал я. Мы победим без твоей помощи. Зря ты так думаешь, насмешливо фыркнул кот. Очень скоро убедишься в обратном. Ты не в о й д ё ш ь в ядро, если я не позволю. Это прозвучало как угроза. Он встал, и я понял, что разговор закончен. Выходя, Меркатор бросил, не оборачиваясь: «Не прощаюсь, Грей. Еще увидимся».